Глава вторая. Нынешняя Запад Европа – здоровенный котел, в котором булькает солянка из представителей всех земных рас. Преобладает желтое, на втором месте – черная, на третьем – выходцы из арабских стран. Коренное население, еще сто лет назад составлявшее абсолютное большинство, уже почти растворилось в этой разноплеменной массе, когда развитие геотермальной энергетики – и последовавшие затем падение цен на нефть существенно ослабили позиции мусульманского мира. Но кое-где коренному белому населению удалось удержать бразды правления. Одним из таких очишков XX века стала Сицилия, где большинство в парламенте составляли природные сицилийцы. Вообще-то о Сицилии повезло. Остров располагался аккуратно на разломе земной коры. Это означало повышенную вулканическую и сейсмическую активность и замечательную возможность качать дешевую геотермальную энергию буквально из-под собственных подошв. Правда, сам процесс качки сицилийцы предпочли передать китайцам, которые и возвели на этни энергетический комбинат. Именно он и был целью моего визита. Несмотря на преобладание белого населения, В аэропорту сицилийского города Катания меня встречал темнокожий, коренной сицилиец африканского происхождения, носивший гордое и славное имя Мохаммед Махди. Махди — наш человек, в смысле состоит на жалование российской разведки. Правда, сам он об этом не знает. Деньги ему платит полермский филиал московской туристической фирмы, который принадлежит международному сообществу любителей экстремального секса которая, в свою очередь, основана Полтавским клубом женского футбола, члены и членши которого понятия не имеют, что их главным спонсором является управление контролем внештатных ситуаций второго департамента, в котором имеет честь служить государю поручик Артем грива то есть я. «Здравствуйте, Артем!» – на хорошем русском поздоровался Махди. «Здорово, Махмуд!» тоже по-русски поприветствовал я своего будущего гида. То есть не я, а моя легенда, частный детектив Артем Иванов. Я уже несколько дней вживался в образ. Получалось неплохо. Пришло время применить на практике навыки, полученные во время обязательного в императорской школе курса театрального мастерства. В отличие от гривы, Артем Иванов в языках был не очень силен. От меня Иванову достались имя, для облегчения адаптации к новой личности, атлетическое телосложение и выразительные глаза с легким азиатским прищуром. Над прочими чертами моей физиономии поработали наши дизайнеры, так что теперь даже мой отец не признал бы сына. Общее сходство, да, отметил бы, но не более. Детектив Иванов выглядел лет на 10 старше поручика грива. На макушке любителей экстремального секса просвечивала загорелая кожа, пухлые губы намекали на сластолюбие, а особая сеточка морщин придавала московскому детективу вид самоуверенного хитрована. Биография у моей легенды тоже была соответствующая — отменный послужной список, безупречная репутация и приличный счет в банке. В отличие от поручика Гривы, Артем Иванов на прекрасный остров Сицилия прилетел не работать, а отдыхать. «Экстремально!» «Здорово, Махмуд!» Детектив игриво шлепнул гида позаду. И тут же успокоил шарахнувшегося сицилийца. «Не боись, шоколадка, я только по бабам!» «Я проинформирован!» Махди с заметным усилием изогнул губы в подобие улыбки. Он уже чувствовал, что с Ивановым ему придется попотеть. «Позвольте, я распоряжусь, чтобы ваш багаж доставили в гостиницу!» Сбегай. Великодушно разрешил детектив, протягивая гиду карточку. Пока сицилиец возился у терминала, сгружая заказ транспортной службе я слонялся по залу, очень осторожно проверяясь. Живой слежки не было. Аэропорт Катанье совсем рядом с городом. В принципе, можно даже обойтись без вертушки. В город проложена специальная линия подземки. Над аэропортом, так же как и над городом, высится курящаяся громада этны жители катаний живут на вулкане в буквальном смысле этого слова именно из вулкана приехал сюда детектив иванов современному холмцу взбрендило совокупиться в жерле действующего вулкана маленькая частная гостиница располагалась над живописной бухтой обрамленной черными вулканическими наплывами традиционных геотермальных вышек в бухте не было, поскольку Сицилия качала энергию буквально из-под собственных подошв. Как эта земля, купавшаяся в дешевой энергии, продолжала оставаться одной из беднейших провинций Италии, ума не приложу. Возможно, все дело в пресловутой «мафии», которую нынче никто не видит и не слышит, однако ни один сицилиец не сомневается в ее существовании. Фильмы о ее кознях, не менее популярны в Гала сети чем мульты о свирепых аладдиновцах. По ту сторону удивительного синего моря в полутора часах небыстрого лета располагался африканский континент, откуда, как мне поведал гид, еще три дня назад дул свирепой сирокко, несущий в катанию жар и песок африканской пустыни. К моему приезду африканский ветер стих, и температура упала до приемлемых 30 градусов. Впрочем, как заверил меня тот же гид, На вершине Этны значительно холоднее, и условия там вполне комфортны для уважаемого северного гостя. Видимо, он полагал нормальными условиями для русских лютый холод, желательно с пургой. Я не стал разочаровывать Махмуда сообщением о том, что сотруднику африканского отдела положено активно функционировать даже при 45 градусах в тени. А житель морозной Москвы Артем Иванов позволил себе состыть, Ты, Махмуд, еще в нашей бане не был. Вот где настоящая жара. Пожелав гостю доброго отдыха, гид сдал меня с рук на руки портье, смуглому сицилийцу с замечательным римским носом. А сам отправился организовывать экстремальный досуг детектива. Комната мне понравилась. Уютная и просторная, с балконом, выходившим в маленький тихий дворик с небольшим бассейном. На столе под пленочным монитором в пол стены. Имелся небольшой удобный экран, на котором неторопливо проворачивалась объемная схема отеля, и плавало напоминание о том, что ужин состоится ровно в семь. У отеля имелась оборудованная пацалярей крыша. Я напялил найденную в шкафу ковбойскую шляпу с мини-кондиционером и на маленьком лифте поднялся наверх. Мне хотелось поглядеть на Этну. На крыше оказалось довольно мило, ажурные беседки кудрявые деревца, прототипы которых я видел в Бразилии, зеленая травка, а на ней сюрприз. Две живописно раскинувшиеся дамы средних лет, над головами которых парила крохотная климатическая вертушка. Чтобы дамам было совсем комфортно, из специальных сопел их подрумяненные тела периодически опрыскивались ароматной жидкостью. Когда двери лифта открылись, Процесс окропления был в полном разгаре и сопровождался некоторым шумом, потому мое появление осталось незамеченным. Это позволило рассмотреть дам раньше, чем они обнаружили мое присутствие. Дамы выглядели неплохо, хотя одна, пожалуй, была немного полновата, а вторая чуть более мускулиста, чем требовали каноны западноевропейской элиты. Однако я пришел сюда не разглядывать голые женские ягодицы, Меня интересовало Этна. Как я уже говорил, примерно треть сицилийской достопримечательности была арендована китайцами, закрыта для туристов и превращена в огромный комбинат по производству электроэнергии. Сейчас энергетический комплекс терялся в облачном тумане. Видны были только серебристые вышки опоры сверхпроводящих каналов. Одна из таких линий спускалась в катанию, и ныряла в Морскую Синь там, где кончались черные городские пляжи. Я знал, что вымернет из Средиземноморских вод, она уже в Тунисе. Там, на Этне, за невесомой дымкой облаков и куда более весомыми периметрами охранных систем производилось 3% мировой геотермальной энергии. И там же, с вероятностью более 60%, находилась сейчас подпоручик подразделения операционного контроля российской разведки Марина Симонова. Девушка с глазами моей мечты. Мои романтические размышления прервал пискнувший зумер. Принимавшие солнечную ванну дамы синхронно перевернулись. Та, что покрупнее, взвизгнула, прикрыв депилированный лобок. Вторая прикрываться не стала, поскольку была в бикини. Она уставилась на детектива очень специфическим взглядом. Примерно так отменно вышкаленный алабай моего друга Ваньки Сучкова глядел на случайного прохожего с приглушенным гастрономическим интересом. «Бонжорно, сеньориты!» — вежливо произнес детектив Артем Иванов, коснувшись края шляпы. «Хороший день, не правда ли?» Последнее было сказано по-английски, но с сильным русским акцентом. В отличие от меня, детектив Иванов языками владел посредственно. «Ты откуда взялся, парень?» — поинтересовалась первая дама. Бюст у нее был весьма выдающийся. Чего нельзя было сказать о ее знании английского. «Из лифта», — доброжелательно сообщил детектив. «Меня зовут Арти Айванов». «Ты местный?» «Нет», — честно ответил детектив. «Я из России». «Черт!» С искренним огорчением проговорила сисястая дама по-русски. А мы думали, Махаммед наконец нам мальчика прислал. А ты симпатичный, Арти. Ее подруга усмехнулась. Бюст у нее был поменьше, но тело в отличной форме. Похоже, она немало времени проводила в тренажерных залах. Меостимуляция таких результатов не дает, только живые нагрузки. Детектив Иванов сделал каменное лицо. Ему не понравилось, что его приняли за жиголо. Голая дама детективу тоже не понравилась. Я хорошо помнил, что детектив предпочитает молоденьких девочек невысокого роста, гибких и худощавых. Матрона рубинсовских кондиций его не прельщало. «Сожалею, что помешал», — произнес детектив довольно холодно, коснулся края шляпы, развернулся и направился к лифту. «Ублюдок Махмуд», — подумал я вновь оказавшись в номере. Мало того, что поселил меня в одну гостиницу с сексуально озабоченными соотечественницами, так еще и не предупредил.